«Зря доверился. Демид, дрессируешь?» Тяжело дыша, поинтересовался Макс и, шагнув к уже порядком истерзанной груши, повис на ней, давая себе небольшую передышку. «Слово я сдержал. Вскоре после завтрака мы спустились в оборудованный для тренировок подвал, где друг сразу же приступил к разминке. Реакция Вики на мои слова была более чем говорящей». Непонимание, растерянность и даже досада. Всё это отразилось на милом личике, прежде чем Вика успела взять себя в руки и изобразить покер-фейс. Зато НАТО подлила масло в огонь. Заёрзав пятой точкой на стуле, расплылась в улыбке и, бросив на Вику взгляд полный превосходства, гордо вздёрнула нос. «Ну-ну, Но -но, ещё не понимает. Зачем я её туда позвал? Скорее приручаю». Заматывая руки эластичными бинтами, поправил я. «Спорный метод», — нахмурился друг и, скривившись, намекнул. «Аж во лице сменилось. Ты уж определись». «Давно уже», — хмыкнув, встал и, подойдя к расстеленному посреди комнаты мату, поманил Макса рукой. Мотнув головой из стороны в сторону, хрустнул шейными позвонками и, встав в стойку, приготовился к спаррингу. «Зачем тогда Натку на бой пригласил?» Вскинув брови, уточнил он и, отлепившись от груши, направился ко мне. «Ната пойдёт, как сопровождение», — сообщил ей детали своего плана и, начиная пританцовывать, добавил. «Вику я на такие мероприятия таскать не планирую». «А Ната -то тогда зачем? Мог бы вообще один пойти». Сделав пробный выпад, профарчал Макс. «Натку давно пора приструнить», — а в идеале пристроить». Уходя от удара, сделал нырок и, впечатав кулак ему под ребра, продолжил. «Сколько можно с ней нянчиться?» И так много себе напридумывала. «Своим приглашением ты ей надежду дал». Смешно хакнув от моего удара, прохрипел Макс и, крутанувшись вокруг своей оси, встал в стойку. «Её проблемы». Хмыкнул я и, выставляя руками блок, намекнул, что к отбивке готов. «Так ты, Вику, только... оттолкнёшь!» Выталкивая слова с каждым точечным ударом, констатировал друг. «Пусть поревнует!» Отпрыгнув, мотнул головой, откидывая с алба непослушную чёлку и, сделав два шага в сторону, совершил отвлекающий манёвр, следом пробивая противнику по корпусу справа. «Как всё движется!» Стиснув зубы, прорычал Макс, стойко выдержав мой удар. Со скрипом. Сознался я и, подпустив его ближе, попытался пробить прямым в голову, прозрачно намекнув. Но «Ну, движется, а это главное. Накосячил ты сильно, увернувшись, скривился он. Вообще удивляюсь, что она ведет себя так спокойно. Ни истерик, ни ультиматумов, ни угроз. Простила? рассказал ей о подставах. Оттает постепенно, отступил я и, опустив руки, прохрипел. «Про остальное пока ей знать не стоит. И ты не вздумай проболтаться. А если взбрыкнёт и попытается сбежать?» — спросил друг и свёл брови на переносице, хмуро предупредив. «Не зная, что там её могут караулить твои враги. Ты хоть понимаешь, что её ждёт?» «Поэтому и прячу. Лучше пока никому не знать о ней». «Ну окей». Встряхивая руками, кивнул уже порядком запыхавшийся Макс. Я промолчу, но есть ведь НАТО, которая возомнила черти что. Не думаешь, что она ей наплетёт всего и побольше, а сверху добавит сказок от себя любимой. О подставах она не в курсе. Покачав головой, сделал знак «притормозить» и, сев на мат, продолжил. Зато про наш разлад с Яром знает. Я уж постарался. А причины? Садясь напротив, поинтересовался друг. Не столь важно. «Моя задача — прощупать любые возможные каналы слива информации. Слишком много совпадений». «Если Надка в деле, она и про Вику донесёт». Хмыкнув, предупредил Макс. «Не думаю». Заживав губу, протянул я. «Почему?» «Вика для неё преграда, значит, Надка будет меня обрабатывать, а не её. Но Максимум попытается помочь ей сбежать». И ты так просто об этом говоришь? вскинув брови, взревел друг. Она же ее с рук на руки твоим врагам передаст. Поэтому до боя я начеку. На самом сборище пристрою ее в добрые руки. Усмехнулся, изобразив в воздухе кавычки. К тому же там будут все, и я смогу отследить, если она с кем-то левым законтачить попытается. Идею пробоя я понял. Отклонившись, Макс оперся руками о мат и, помолчав, подытожил. «Вы хотите публичного примирения. Уже вся туса гудит об этом. Думаешь, враг себя там проявит? Надеюсь, иначе затея провальная. Подеретесь в толпу, развлечете и, собственно, все. А если ваша затея выгорит, то...» Расплывшись в улыбке, друг замер, а потом, нахмурившись, взъерошил перчаткой короткие вихры. «Там же месиво начнётся». «Своих я всех предупредил», — кивнул я, тут же дополняя. «Парни Яра тоже будут во всеоружии. Так что приглашать подружку, если таковая имеется, не советую». «Имеется», — смутился Макс и, покачав головой, изрёк. «Но там она не появится». «Уверен?» «Сто процентно», — заверил он а я хлопнул рукой по мату, вычленяя информацию, на которую изначально не обратил внимания. «Так, стоп. А когда ты успел? Кто она?» «Ну...» Склонив голову на бок, Макс хитро прищурился и, поиграв бровями, проурчал. «Она пока не в курсе, но...» «Постой», — опишил я, складывая в за последние дни башке совсем несложный пазл. «Это Женька, что ли?» «Угумс!» — расплылся он в хищной улыбке и, протяжно вздохнув, пояснил. «Разгребём весь этот пиздец, и я сразу же подкачу». «Добро, только моих ошибок не совершай!» — усмехнувшись, благословил я. «Ну что ты!» — отмахнулся друг и, подсоков языком, подъебнул. «Такого первого раза у нас точно не будет!» «В этом оставляю первенство за тобой». «Ах ты, гад!» Мгновенно вскипая, прорычал я и, вскочив с мата, ринулся завершить тренировку лёгким мордобоем.